Часть 39. Где-то около недели назад, если я все правильно помню. Единицы измерения времени варьируются в зависимости от региона. К тому же для меня, древнего вампира, что одна неделя, что одно тысячелетие – невелика разница. Так что это было неделю назад или тысячу лет назад. А Ладно, пускай будет неделю назад. Я прибыла в этот город, в Японию, островное государство на самом востоке, о котором я прежде слышала лишь из чужих уст. «Островное государство на самом востоке». Разве это уже не звучит как комплимент? О чем бы ни шла речь, для меня в любом случае важно довести это до крайности. Я прибыла сюда с целью справиться о безопасности той легенды, что сама когда-то породила Царлорион Хартандерблейд». Но в момент прибытия под угрозой оказалась уже моя безопасность. Ну разве это не смешно? Посадка не удалась, и я разбилась. Как бы то ни было, мне вновь довелось умереть. Впрочем, в тот момент я была скорее шокирована, чем мертва. Меня поприветствовал местный бог, хотя я слышала, что существует некий барьер. Барьер, защищающий весь город. Как говорят в этой стране «Демоны вон, удача в дом»? «Они васота, фукова учи» — популярная японская фраза, то ли кричалка, то ли заклинание, которую принято произносить во время ритуала изгнания демонов на праздник Сацубун, по сути это японский Новый год по лунному календарю отмечается в ночь с 3 на 4 февраля. Во время ритуала принято разбрасывать бабу по всей квартире, чтобы все демоны наверняка сбежали. Как ка демоны вон! Довольно грубое приветствие по отношению к вампиру не находите?» «Не из-за этого ли барьера я в итоге разбилась на мелкие кусочки?» «Хотя это не важно. Будь моя смерть тысячной, миллионной или триллионной, это всего лишь несчастный случай при жесткой посадке». «Обычное дело. Не знаю, где эта богиня училась ставить барьеры, но он был не такой уж неприступный». Разве что немного сбил меня с пути. Впрочем, будь этот барьер построен по всем правилам, то его устройство было бы куда проще понять. А значит и проще его обойти. А значит он был бы не так и хорош. Но дело в том, что этот барьер был плох, потому что даже не сработал на мне. Такая вот охранная система. Почти как металлоискатель на таможенном контроле. Он никоим образом не среагировал на меня. виртуаза да виртуоза мастера Попросту не увидел во мне угрозы. Что ж... Я проникла в эту страну не потому, что сломила могучий барьер огромной силой, а лишь потому, что этой силы у меня не было. Меня даже повергло в шок, насколько же я сейчас слаба. Как же не хочется стареть. И я не сразу начала это замечать, потому что никаких внешних признаков старения у меня нет. И это ужасно раздражает. Не замечать собственного старения, особенно учитывая традиции почитания старших. Когда я проходила миграционный у вашего бога, пусть и с большим опозданием, но я наконец то осознала, как же сейчас выгляжу. «До меня доходили слухи, что японцы в любом возрасте выглядят как младенцы, но меня даже несколько взволновало, насколько молодой оказалась ваша богиня. Дело даже не в культурных различиях, как ни посмотри, она слишком молода для своей роли. Престранная ситуация. бог ребенок. Но я еще моложе. Я, такая хард и кул, cool, оказалась ниже ростом и уже торсом, мои ладони меньше, руки тоньше, ноги короче и так далее. Единственное, что у меня длиннее, это мои волосы». «А, я поняла. Когда даже не пытаешься увидеть кого-то в зеркале, то и изменений никаких не заметишь. Ведь я уже много лет как отошла от дел. Но я оставалась вампиром и не видела своего отражения. Как же это неудобно. Умирая раз за разом, убегая от охотников на вампиров, судя по всему, я загнала себя в угол до такой степени, что у меня не осталось сил даже на то, чтобы поддерживать свой облик. Как бы то ни было, похоже, мне довелось стать ребенком. А значит, что не о мне стоило беспокоиться, а о себе самой». «Ведь той, кто находится на грани смерти, оказалась именно я». Богиня сориентировала меня, и оказалось, что названная мной Кешота Циро Лоурион в самом деле находится в этом городе, но если бы я отправилась повидаться с ней в таком виде, то вместо того, чтобы пробудить приятные воспоминания о старой дружбе, я лишь заставила бы ее волноваться. как Подчиняясь вампирской природе, я продолжала жить от в даже саму идею самоубийствия. Старея внутри, я молодела телом. Какая ирония». Прожив тысячу лет, я наблюдала, как цикличная история, и я не хотела повторять своего позора. Лишь предстать в хорошем свете. Или, как говорят в этой стране, покрасоваться. Несомненно, я всегда гордилась тем, что прожила тысячу лет, гордилась быть создателем, гордилась тем, что дала имя, и единственное, о чем мне бы не хотелось беспокоиться, это о том, какое я произвожу впечатление. А вот в чем суть. Я просто хотела хорошо выглядеть. Я не хотела расстраивать подругу, с которой встречусь спустя 600 лет, Я не хотела, чтобы обо мне подумали, а она сильно изменилась. Но я также не хотела, чтобы обо мне думали, а она ничуть не поменялась. Я лишь хотела, чтобы обо мне подумали, вот она, моя подруга. Когда мы все же встретились, и стало очевидно, что мы обе выглядим чур молода, я поняла, что все мои волнения оказались пустыми, но в то же время я была максимально серьезно настроена. Я была хард, кул cool и сириус. В то время. Да, я говорю так, словно это было давным-давно, Хотя это было неделю назад, но для меня это неотличимо от того, что было тысячу лет назад. И я хотела, чтобы в момент нашей встречи я была при полном параде. Я понимала, что идеала не достичь, но хотела, по крайней мере, обеспечить первое впечатление. И поэтому я решила воспользоваться местными ингредиентами и отравилась школьницей.